После признания в убийстве двух людей, Легион замолчал и впервые за все общение с ним Олег был не против воцарившейся тишины. Огонь в камине монотонно потрескивал, создавая медитативную атмосферу, заставив Олега усесться в плетеное кресло-качалку, которая появилась в комнате будто бы из ниоткуда. Парень задумался не о том, что внутри него, возможно, живет злобная тварь, которая убивает людей направо и налево, а о том, делало ли это существо нечто подобное, живя уже в его теле. Убивал ли Легион кого-то его руками? Или кровь той девицы из клуба была первой? Мы стоим друг друга, да? Понимающе, но с горечью осознания спросил Олег пустоту. Ответа не последовало. Да, ты убил тех людей, но и я не чист. Легион продолжил молчание. Удачное тело выбрал. Вы как-то это чувствуете? Или мы сами вас притягиваем? И снова без ответа. Даже огонь в камине погас, оставив из освещения лишь тусклую лампу в дальнем углу комнаты. Бросив мимолетный взгляд на красные угли, Олег воскресил огонь. В камине возникла целая охапка дров, которую поленца за поленцем поглотило разрастающееся пламя. Олег знал, что ему не обязательно произносить фразы, адресованные Легиону, но предпочитал слышать свой голос. Это помогало ему ощущать себя живым. А тот урок, как раз перед тем, как переместиться в ромашковое поле, был усвоен. Парень понял, что в своем сознании он глава всему. Именно поэтому камин снова согревал небольшую комнату своим теплом. А лампа, еле-еле светившая в дальнем углу, усилила свечение в несколько раз. Хоть сейчас бери и читай. Но настолько детально Олег не помнил ни одной из прочитанных книг. А тут все происходящее завязано на воображении и памяти. — Я не выбирал тебя, — вздрогнув от неожиданности услышал Олег. — И не выбрал бы, потому что в теле того святоши было весело. «Не выбирал, но попал туда, куда нужно. Я заслужил такую участь. Я убийца». «Вовсе нет. Из чего ты взял, что ты убийца? Может, она жива?» И впервые Олег задумался. «А может, Легион прав?» Это в фильмах удар о стол почти всегда фатален. А в реальности, быть может, все не так однозначно. Вот бы узнать. Но как? Я бы тебе помог. Но после того, как мы коперфильнулись в поле, я не слышу и не вижу происходящего вокруг тебя. А что поменялось? удивился Олег. «Пока не уверен точно». Олег не поверил этой отговорке, но промолчал. Он удивился снова, когда не услышал возражения голоса в голове, что тот не врет или типа того. Неужто, вместе с потерей доступа к окружающей их общее тело реальности, Легион потерял и способность слышать мысли? Что с ним творится, если он, конечно, существует?